Глава девятая. Их след в глуби отражений. Солнце клонилось к закату. Район казался Стефану архитектурной катастрофой. Кого-то должны были посадить за подобное убожество. Нужный дом уже виднелся вдали, такой же нелепый и жалкий, как и все вокруг него. с т е ф а н и Сара до сих пор обменялись лишь десятком коротких фраз, но молчание в присутствии этой девушки не казалось чем-то неловким. Не станешь же ругаться на утюг, что он молчалив. Вот и Сара имела схожий с ним спектр эмоций. Проблемой было другое. с т е ф так и не смог придумать, как от нее отделаться и как незаметно и безболезненно провалить задание. Чем ближе они подходили к дому, тем тяжелее становилась его тень. с т е ф до сих пор не знал, как быть: поймать Максимуса или отпустить его в руки Эквилибрумом. Потому решил плыть по течению, на ходу выбирая меньшие из двух зол. С тобой что-то не так? Ты бледнее обычного, отметила Сара, когда они поднимались по лестнице. Плохо себя чувствуешь? На что волнуешься? Скептично уточнил Стев. Просто констатирую факт. Если ты не в форме, то можешь быть бесполезен на задании. Он закурил, пока Сара скрупулезно осматривала лестничную площадку в поисках темного эфира. Стев мысленно молился всем высшим силам, чтобы никакая гадина не напала на них из-под тишка. С одной стороны ему просто не хотелось морать руки, а с другой по телу пробежала дрожь неприязни. Ему не хотелось, чтобы Сара в бою вызывала свою мерзкую к в и н т э с с е н ц и ю Да, штука сильная, но Стефану каждый раз становилось не по себе от того, каких чертей Сара хранила в душе. От неприятных мыслей Стеф отвлекся лишь когда Сара еле слышно хмыкнула. А дюты говорили, что именно эту квартиру вчера зачистили Фрей и Максимус. Произнесла она, кивая на выцветшую дверь. Но здесь нет отклонений, как любых признаков эфира, словно... словно бы их вычистили, ага. Тут же вчера была чистка. Понятное дело, что эти двое выжигали тьму. Но тогда зачем они уничтожили и свет? На это Стефан лишь нахмурился, подождав, пока Сара отворит дверь, он вошел внутрь и стал без интереса осматриваться. Квартира к казалась ему такой себе, безвкусная, отталкивающая. На какой-то миг причудилось, что здесь пахнет чем-то горелым, но запах стремительно улетучился. Сара скрылась в одной из комнат, а Стефан медленно пошел вперед по затертому ковру. Пронесшийся по спине холодок заставил его обернуться. Здесь же все было в порядке. Так почему его сердце колотилось, а ребра с такой силой? в о д о л е й х мурился все сильнее. Он видел семейную пару, сидящую на кухне. Они пили чай и о чем-то тихо переговаривались. Стеф прислушался к ним, не понимая, что его беспокоит. Их взгляды уставшие, стеклянные, как у кукол, были рассеяно н направлены в случайные точки. Чем дольше он стоял и безмолвно внимал их трепу, тем больше убеждался в их разговоре почти не было смысла. Слова порой казались случайными, иногда долго вспоминались, но эти двое словно не замечали подвоха, лепетали точно дети на выдуманном языке. От этого бормотания Стеф устало не по себе. Связи в их душах спутались. Внезапно сказала Сара. Стеф а чуть не хватил инфаркт. Сара хорошо умела подобраться сзади, так чтобы ее не заметили. Она стояла, как обычно, расправив плечи и сложив за спиной руки, и бесстрастно смотрела на супругов. Похоже, что-то часто тревожило их морок. Да, согласился Стев, задумчиво потирая шею. Но даже проживание с сыном с плитом вряд ли бы их до такого довело. Такая чертовщина требует намного более основательного вмешательства. Именно. Сара кивнула и перевела взгляд на Стефана. Кстати о чертовщине. Ты был в комнате с п л и т а Мельком ее видел. Я прочел, что именно там они нашли гниль. Да, но ты не заметил ничего странного. Стеф молча выжидал, пока она продолжит, но когда тишина затянулась, вспомнил, с кем имеет дело, поэтому признался, что понятия не имеет, о чем речь. Сара заправила рыжую прядь за ухо и посмотрела в сторону темной комнаты. Свет там так и не включили. В отчете сказано, что Макс и Фри имели дело с четырьмя членами семьи: матерью, отцом, сыном и дочерью. Но здесь одна детская, и в ней всего одна кровать. Я не заметила ни девичьих игрушек, ни одежды. Услышав это, Стеф удивленно покосился на комнату мальчика. Погоди, это что еще тогда значит? Пока не знаю. Стеф снова осмотрелся через окуляр с орфостеклом. Света и тьмы почти не было видно. Аномально. Тут кто-то все основательно п о ч и с т и л Может, что-то осталось в зеркалах? Стефан подошел к большому зеркалу над комодом. Он мельком взглянул на собственное отражение, которое казалось корчило ему кислую мину. Темные круги под глазами никак не спасали общую унылую картину. Сара пронаблюдала за тем, как он открыл записную книжку и стал искать нужные ему метки. Почему ты до сих пор не используешь для этого э н е р г л а з поинтересовалась она. Записывать столько информации непрактично. Да ну! – отмахнулся Стев, доставая стальную перо с кровью. Ваша техника убивает весь процесс, а я больше по старой школе. Он быстро начертил на стекле манипуляцию – круг, а в нем пол десятка связанных меток. Стефу даже черновое уравнение было не нужно. Он всегда знал, какие символы отлично работают с другими. Он редко ошибался. Сара тоже это понимала, потому никак не упрекнула его, когда в зеркале ничего не появилось. Вряд ли Макс и Фри стали бы вычищать эфиры на столь глубоких слоях, заключила она. Если им нечего было скрывать. Не думаю, что это кто-то из них. Хмуро заявил Стефан, переходя к следующему зеркалу, задней стенке серванта. И вновь он потерпел неудачу. Свет и тьму вычистили из каждого зеркала, а значит и все старые отражения. Мне кажется, что все они пусты. Ты не представляешь, как сильна бывает лень. Стефан начертил манипуляцию на зеркале в коридоре и прислушался. С кухни все еще доносился лепет супругов. Они бормотали и бормотали бессвязно и уверенно. Стефан чувствовал, как по спине бежит холодок. Что-то и есть. Сара подошла ближе, как раз чтобы увидеть мутные образы прошлого. Картина к казалась еле различимой. Ее почти уничтожили, как и всю остальную память зеркала. Но людские нетерпеливость и лень всегда оставляли лазейки. Потому в отражении сохранился образ прошедшего мимо человека. Ни протектором, ни жильцом он не был, но Стефану он все равно был знаком. Да быть не может. Думаешь, это он? Если так, то это много е объясняет. Стефан отступил всего на шаг и тут почувствовал, как что-то хрустнуло под ногой. Они пропустили эту п о л о в и ц у когда заходили, не заметили прямоугольного стекла накопителя. Как только оно треснуло, с т е ф у показалось, что схожий звук раздался где-то внутри него самого. Он похолодел, увидев бело-зеленое свечение под ногами. Валим! крикнул он, выталкивая Сару наружу. Если бы они закрыли за собой дверь, когда пришли, то потеряли бы пару спасительных секунд. За их спинами раздался гул, точно бушующее пламя или бешеный рев. В следующее мгновение повисла тишина, а после ударная волна отбросила протекторов вниз по лестнице. Здание сотряслось, со стен посыпались пыль и штукатурка, зазвенело выбитое стекло. У Стефа побелело в глазах от боли и уже у г а с а ю щ е й вспышки света. Рокот продолжался еще какое-то время. В воздухе повис тяжелый стальной запах, мерзко оседавший на языке. Где-то снаружи завыли автомобильные сигнализации. Сара з а к а ш л я л а с ь На нее хлопнулся кусок штукатурки, покрыв белой пылью. Все нормально? – спросил Стеф, продирая глаза. Голова страшно кружилась. Стефан коснулся лба и ощутил на пальцах кровь. Вместо ответа Сара поднялась и бросилась вверх по лестнице, даже не перевела дух после встряски. в о д а л я е же все двоилось перед глазами, потому сам он не отличался прыткостью, которой и без того не обладал. Стев привалился к дверному косяку и осматривал опустевшее под ноль пространство. Исчезло все: мебель, зеркала, запахи, даже обои с паркетом местами растворились. Вонь металла здесь казалась особенно сильной. В воздухе плавали бледные облачка пыли. Ничего не осталось, даже людей. Их поглотил обливин, тихо произнесла Сара. Ее взор медленно перетекал от одной точки к другой. Их душ больше не существует. Вакуумная воронка. Стев продолжал утирать кровь рукавом. Черт, она ювелирно сделана, вырезан не круга, по форме квартиры. Обычно это сделать в наших условиях почти нереально, а тут такая. Какой псих стал бы затирать все таким способом? Это при том, что следы и так были почти уничтожены. Ты сам знаешь, какой. Мы его видели. Стефу оставалось только согласиться. Ни кому другому бы в голову это не пришло. Тут его неприятно осенило. Может, это была не лень, может, он специально оставил эфир в том зеркале, чтобы мы покрутились возле него и запустили реакцию. Грей знал, что мы придем. Здесь все-таки з а м е ш а н ы падшие. Голос Сары посуровел. Все хуже, чем мы полагали. с т е ф а так и подмывало сказать ей что-то вроде: это ты еще про заоблачников не знаешь. Но вместо этого он унял д р о ж ь и произнес: интересно, эта гнида правда надеялась прикончить нас, или просто оставила привет? Но Сара не ответила. Она уже спешила вниз, такая же непоколебимая и спокойная, как и до случившегося. с т е ф посеменил за ней. Приземленные начали беспокоиться. Некоторые опасливо выглядывали из своих жилищ. Адьюты наверняка обставят все под пожар или рванувший газ. Дабы объяснить смерть двоих людей, Стефан выбросил их из головы стремительно и с радостью. Даже свежий воздух не спасал от стального запаха. Казалось, он будет преследовать их еще долгое время. Сара уже вернулась к работе и быстро писала стилусом в э н е р г л а с с е даже не подумав отряхнуться от штукатурки. Отчет. Полюбопытствовал Стеф, вставая рядом с ней под бледным фонарем. Паскаль должен знать, что здесь случилось. И что же по-твоему тут с т р я с л о с ь Тяжелый и прямой взгляд Сары мог выдержать не всякий. Он пронзал не хуже ее меча. Падшие несомненно что-то сделали с новеньким, и они не хотели, чтобы кто-то об этом узнал. Тогда уж могли бы не аннигилировать все к хренам собачим. ь х м у р о заметил Стефан. Для заметания следов хватило бы полного уничтожения окружающих эфиров, но падшие хотели, чтобы протекторы поняли, что это они, хотя бы через нашу с тобой смерть. Ни одна мышца на лице Сары не дрогнула. Зачем? Не знаю. Хотя Стеф напрягся от пришедшей ему мысли. Паскаль. Если появится твердая уверенность в соучастии падших, то Скорпион сто процентно не станет помогать Максу. Только сильнее двинется на идеи его принадлежности к Тьме. Это вынудит Макса бежать. Бежать в никуда. Пробормотала Сара. Дальше от Соларума и защиты. У Стефа зазвенело в ушах. Голова вновь закружилась, он присел на бордюр, оглядывая грязные рваные тучи. Падшие меняли абсолютно все. Думаю, они хотят выманить новенького. Они знают о Придуре Паскале и неплохо разыграли эту карту. Но зачем? Почему они его сначала отпустили, а теперь хотят вернуть? Это нелогично. Мы даже не знаем, что именно падшие с ним сотворили. Да, действительно, не знаем. Промычал Стефан, утомленно закрыв лицо ладонями. Он не понимал, что делать дальше. Риторический вопрос: мы его спасаем или пытаемся покарать? Сара на секунду задумалась. Ты знал его, новенького? х р е н о в о о Я из-за него сильно огреб. Ты о том выговоре за его избиение? Да он сам это спровоцировал, огрызнулся с т е ф С месяц назад этот н е д о м е р о к оскорбился на мое замечание по его рукопашному бою, вызвал меня на поединок, в догонку обозвал био мусором и, конечно же, быстро отхватил от меня, сражаясь он отвратительно. Но я, блин, не ожидал, что ему хватит наглости идти к смотрителю и заявлять, что я его избил. Тогда правило дева, я и так не нравлюсь. Она встала на его сторону. Понимающе кивнула Сара. Ага. Без разборок отправила меня в заполярье отмораживать зад. Я там выгонял сплитов из захудалых деревеньек. Вернулся всего три дня назад и снова вынужден с ним иметь дело. Это видно что-то кармическое. Девушка никак не отреагировала на услышанное, лишь скрестила руки, наблюдая, как дому под з а в ы в а н и е сирен подъезжает пожарная машина. Та неприлично выделялась яркостью на гнетущем сероватом фоне. Я пару раз его тренировала, сказала Сара. Как ты и говорил, он удивительно плохо с оружием ближнего боя, хотя в рукопашную и получше. Зато в ладах с луком. Как о человеке я вряд ли могу что-то о нем сказать. Максимус показался мне скрытым, н не таким, как другие вначале, от растерянности и смятения перед новым местом. Этот закрылся в задумчивом ожидании. С чего взяла? Максимус никогда не боялся мира и квиллибриса. В его глазах был мрак, я видела это с самого первого дня. Сара еле заметно нахмурилась. Но на суде этот мрак исчез. Впервые за все время, словно кто-то его похитил. Вдруг на э н е р г л а с а ы протекторов пришло сообщение. Стефан быстро пробежался глазами по куску стекла, чувствуя, как по спине побежали мурашки. Отлично, его нашли, констатировала Сара, оборачиваясь к Стефу. Выдвигаемся немедленно. Да, да, ты иди. Протянул Стеф с м я т е н и глядя на экран. Только о т дышусь и догоню. Не затягивай, все-таки это твое задание. Как только девушка исчезла из поля зрения, а перед домом остались лишь мельтешащие пожарные до да вывалившиеся из квартир приземленные, Стев медленно поднялся. Он двинулся вперед, сперва пошатываясь, но каждый новый его шаг становился увереннее. Мысли м е т а л и с ь как роя злобленных ос. Падшие, кражи в белом луче, наказ Паскаля и все это сводилось к новенькому. Стефан внезапно ощутил д у ш а и щ у ю ненависть к Максимусу. Столько проблем из-за такой самовлюбленной мелочи. Одно воспоминание о его надменном взгляде заставляло Стефа стиснуть челюсти. Водолей прежде об этом не задумывался, но какое же удовлетворение он испытал, когда увидел, насколько жалким и испуганным был этот гаденыш, сидя в камере, и как только Фри не замечал а его реальной вонючей сути. До этого у Стефа еще оставались сомнения, но теперь после сигнала от падших их почти не осталось. Водолей огибал людей, прокладывая себе путь вперед. Он достал э н е р г л а з Если падшие тоже намерено гоняются за новеньким, то протекторы вряд ли успеют его перехватить. А падшим ничего и никогда нельзя отдавать, ни в коем случае. Меньше из двух зол. Есть новости? Раздался натянутый голос Меркурия. Мы его нашли. Сухо произнес Стефан, стискивая в руках стекло. Сейчас пришлю координаты.